Рудольф Распе. Приключения барона Мюнхаузена. Предисловие. В молодости я хорошо знал барона Мюнхаузена. В то время ему жилось очень трудно. Его лицо, костюм, словом, вся его внешность были очень неприглядны. По своему уму, происхождению и образованию он мог занять видное место в обществе, но он редко показывался там, не желая краснеть за свой жалкий вид и переносить косые взгляды и снисходительные улыбки. Все близкие знакомые очень любили барона за его неистощимое остроумие, веселый нрав и прямодушие. А какой это был удивительный рассказчик. Теперь таких уже нет. Начнет он, бывало, вспоминать что-нибудь из своей прошлой, богатой всевозможными приключениями жизни. Слова так и льются, картины сменяют картины. Все затаят дыхание, слушают, боятся проронить слово. Как я уже сказал, барон редко показывался в обществе. В течение последних лет я нигде его не встречал и окончательно потерял из вида. Я был несказанно удивлен, когда однажды увидел у себя в кабинете какого-то весьма элегантно одетого господина. Он вошел со словами Барон Мюнхаузен. — Ваш старый знакомый. Очень прилично одетый старик имел моложавый вид. Его проницательные глаза лукаво подмигивали, а на лице играла веселая улыбка. — Кого я вижу? — воскликнул я. — Неужели это вы, господин Мюнхаузен? Вы, вероятно, внук или правнук? Нет-нет. Перебил меня вошедший господин и прибавил. Это я, Мюнхаузен, ваш бывший знакомый. Напрасно вас это удивляет. Должен вам сказать, что теперь. Благодаря счастливо сложившимся обстоятельствам дела мои поправились, и я могу снова возобновить свои светские знакомства. Помогите мне в этом. Дайте мне несколько рекомендаций, чтобы я мог легче открыть себе доступ в общество. Но, барон, я право затрудняюсь это сделать. Я хорошо знаю вашу... необузданную фантазию. Едва вы начнете рассказывать, вами точно овладевает бес. Вы уноситесь за облака и говорите о таких вещах, которые не только не были, но и не могли быть. Я же ставлю истину выше всего не только как человек, но и как писатель. Что за странное обвинение, обиделся Мюнхаузен. Я необузданный фантазер, рассказчик небылиц. Откуда вы это взяли, правда? Я люблю рассказывать разные случаи из моей жизни, но лгать, лгать никогда. Никто из Мюнхаузенов не лгал и не будет лгать. Не заставляйте же себя просить, мой добрый друг, а лучше напишите такую рекомендацию. Мой старый друг, барон Мюнхгаузен, и так далее, и так далее. Он так красноречиво убеждал меня, что я, наконец, вынужден был уступить его просьбам и дал ему рекомендацию. Однако считаю долгом предупредить моих юных друзей не верить всему тому, что рассказывает барон Мюнхаузен. Я убежден, что вы прочтете рассказы барона с большим удовольствием, его забавные приключения заставят вас смеяться так же, как смеялись тысячи детей до вас, и будут смеяться после. Was.